16. Второе, что поражает её в поляке, его шевелюра, эксцентрично седогласая, эксцентрично стоящая дыбом. Виотрис гадает, как он готовится к выступлению, сидит в гостиничном номере, пока парикмахер делает ему начёс. А впрочем, что за придирки. Для музыкантов его поколения, наследников оббатта Листа, грива белая или с проседью Вероятно, необходимый аксессуар. Спустя годы, когда история с поляком отойдёт в прошлое, она задумывается об этих ранних ощущениях. В целом, она верит, что первое впечатление не обманывает, и сердце выносит вердикт либо потянувшись к незнакомцу, либо отшатнувшись от него. Её сердце не дрогнуло, когда поляк вышел на сцену, встряхнув шевелюрой и сел за рояль. Вердикт ее сердца — что за позер? Какой-то старый клоун. Потребуется время, чтобы преодолеть эту первую интуитивную реакцию, разглядеть его особость, его самость. А что, в конце концов, входит в эту самость? Разве может Беатрис быть уверена, что самость не включает, помимо прочего, и позу старого клоуна.